Глава 6. Мисол требовательно прозвучала из коридора. Мы знаем, что вы дома. Поступил сигнал, что в здании проник посторонний. Мы обязаны убедиться в вашей безопасности. А кто вы такой? Идеально изобразив удивление, спросила Дэйра. Ситуация ее очень забавляла, особенно в виду того, что она прекрасно понимала, кто именно стоит за дверью. И где Карл? Сотрудники вашего жилого комплекса контролируют входы и выходы из здания, мисл. Ответил тот же голос. Карл руководит действиями службы безопасности. Какая нелепость, покачав головой, тихо произнес я. О том, что никакого Карла не существовало, в принципе, мог догадаться даже полный идиот. "Я даже не знаю", Дайра изучающе посмотрела на меня. Тьма постепенно уходила из ее глаз. и, И барьеры вокруг перестали коряжить от вливаемой в них энергии предвечной, Призванная сумела обуздать свое ядро, и это было очень хорошим знаком. Никаких незнакомцев я сегодня не видела. Вы уверены? Вместо ответа раздался оглушительный треск, и дверь слетела с петель. В прихожую вломилось несколько человек в серой униформе службы безопасности рекреационной зоны. Одна из марионеток Дайры внезапно подняла руку с зажатым в ней парализатором и выдала длинную очередь по группе штурмующих. При этом кукла даже не пришла в себя. Ее действиями полностью руководила хозяйка квартиры. "Он здесь!" успел крикнуть один из безопасников, прежде чем свалиться на пол без сознания. На обычных людей оружие подчиненных Дайры действовало гораздо эффективнее. Как невежливо, Неприязненно пробормотала девушка. Я ждал новой волны атакующих, но ее все не было. Вмешиваться в происходящее пока не имело смысла. Призванная прекрасно могла защитить свое жилище сама и с трудом поднимающиеся на ноги куклы были тому подтверждение. В коридоре слышались голоса людей, но входить они не спешили. Через несколько секунд дверной проем уже контролировали стволы трех парализаторов. А еще через полминуты безопасники решили начать переговоры. "Мисол, мы не причиним вам вреда", произнес тот же голос, что мы слышали в самом начале. Видимо, это был командир группы. "Разрешите нам изолировать этого мужчину, и тогда мы сможем продолжить наш разговор в более спокойной обстановке". "Что вам мешает говорить сейчас?" спросила девушка и невозмутимо присела на диван. Я сел рядом и принялся с интересом следить за развитием событий. Ситуация получалась довольно глупая. Поведение сотрудников рекреационной зоны выглядело очень странно. Даже если бы их нелепый штурм увенчался успехом и им удалось бы избавиться от меня, это вовсе не означало, что Дайра покорно пойдет с ними. К тому же мое участие в грядущей инициации было необходимо обеим сторонам. Мы опасаемся, что вы находитесь под влиянием этого человека, ответил собеседник Мисол. Он обладает определенными способностями, и мы обязаны вас защитить от него. Сегодня все стремятся меня защитить, устало вздохнула девушка, посмотрев на выбитые двери и несколько неподвижных тел в прихожей. От этого сплошные убытки. Что скажете, мистер Хан? Я молча пожал плечами, отдавая бразды правления призванный Всё, что от меня зависело, я уже сделал. Я могу войти?» Осторожно спросил переговорщик. Я не понимаю, зачем вы все это устроили, баб. Задумчиво ответила дайра, которую по всей видимости мучили схожие вопросы. Вы прекрасно знаете, кто я такая. Я знаю, кто вы такой и зачем ко мне пришли. Мы оба знаем мистера Хана. Почему столько сложностей? Я могу войти. Снова повторил Боб, но я заметил, что его голос немного изменился. Дайра тоже обратила на это внимание и вопросительно посмотрела на меня. Что-то в интонациях переговорщика меня насторожило, но я все равно медленно кивнул. Входите. Повелительно бросила призванное, и от входа послышались шаги командира отряда. Одновременно с его появлением многократно усилились защитные барьеры, а выход из квартиры перекрыло мощное поле энергии жизни. Дайрак к этому отношения не имел. И секунду назад я думал, что наш собеседник на подобное тоже не способен. Я оказался неправ. Отчасти. Я теряю стабильность, неестественно спокойным голосом произнес крупный мужчина в серой униформе. Его глаза полыхали изумрудным светом, который я видел совсем недавно в глазах Милисы. Законы нарушены, возвращенного знания недостаточно. Что с комплексом? Тут же напряженно спросил я. Кто завладел телом командира отряда и зачем были усилены защитные барьеры, вопросов не возникало. Мы с Дайрой прекрасно понимали, с кем говорим. Я начал отключение вторичных связей ответил источник колосского утра. Первичные связи переведены в режим ожидания. В случае ухудшения ситуации они будут запитаны от союзной силы. Это означало полную катастрофу, и потеря имиджа рекреационной зоны была наименьшей из наших возможных проблем, моих проблем. Если камень Реналы запитает несколько десятков тысяч людей от сил Предвечной, то на третьем ярусе Разразится самая настоящая война всех против всех. Неподготовленные к встрече с моей госпожой сознание обычных людей зайдутся в паническом ужасе, как это было на встрече с главами семей в восточном районе. Там я контролировал ситуацию хотя бы частично, а здесь обнаружена ошибка в расчетах. Холодно произнес источник. Варианты последствий с учетом новых данных просчитываются. С вероятностью 97% я буду уничтожен и путь не завершится. «А Значит, ты слишком слаб. Неожиданно повторила слова источника из моих воспоминаний Дайры. Сильные продолжают свой путь, слабые умирают. Ошибка в расчетах. Попытался возразить накопитель комплекса. Неучтенные параметры исказили конечный результат. О чем ты говоришь? Уточнил я. Она указал рукой на хозяйку квартиры-источник. Инициация завершена без твоего участия. Отмена необходимости в твоём существовании. Ошибка анализа данных. Созданная цепь контроля заблокирована. Я теряю стабильность. В системе нужен хранитель. Речь источника стала рваной и бессвязной. Я видел перед собой живого человека, но он разговаривал как машины. Камень Реналы и раньше не отличался плавностью речи, но сейчас я с трудом его понимал. Наш собеседник как-то странно дернулся и стал медленно заваливаться набок. падения его спасла встретившаяся по пути стена. Правда, на выражение лица командира отряда-безопасников это никак не сказалось. Виновница же всего происходящего невозмутимо смотрела на теряющего контроль собеседника. Короткий взгляд на призванную с помощью темного зрения вызвал у меня настоящий шок. Едва отлевшая часть назад внутри дайры искра предвечной превратилась в бушующее пламя, а над головой девушки образовалось целое облако свободной энергии тимы. Оно блокировало поводок источника надежнее любого барьера и даже наличие в этой цепи божественных рун ничего не меняло, потому что в этом облаке Я видел тень предвечный. Покровительница сама возвысила новую служительницу и защитила ее. Это полностью меняло дело, и источник вынужден был действовать. Теперь я не сомневался, что служба безопасности рекреационной зоны вела меня до самого жилого комплекса, а может даже ждала внутри. Иначе объяснить скорость их реакции мне не удалось. На что рассчитывал Камень, я тоже не понял. Видимо, на очистку памяти новой хранительницы, потому что мне он прямо заявил, что в моей помощи не нуждается. В любом случае, эта ошибка дорого ему встанет. Управляющие нити высшего уровня имеют одну интересную особенность. Пристально глядя в пылающие глаза собеседника, произнесла призванное. "Они равноправны". И одинаково влияют на обе стороны контакты. О таких вещах нужно думать заранее. Прежде чем рвать эту связь с прошлым хранителем и обрекать его на верную смерть, ты должен был позаботиться о новом служителе, о его лояльности и вере в твой путь. Командиры отряда начали бить судороги. Я не знал, что сейчас происходило в святилище рекреационной зоны и чего добивалась от камня Дайра, но наш разговор мог вот-вот прекратиться из-за банальной смерти носителя. Дайра. Настойчиво произнес я, но девушка не обратила на меня ни малейшего внимания. Она медленно поднялась и вплотную подойдя к своему собеседнику присела рядом. Глаза этой пары неотрывно следили друг за другом пространстве кипела энергия двух сил, и мне было сложно сказать, какая из них преобладала. Где-то за пределами реальности звенел многоголосый смех предвечный. Покровительница искренне радовалась силе новой служительницы. Что ты хочешь? холодно произнес источник. «Отдай мне знак, ответила Дайра. Нет, резко ответил ее собеседник. Сияние в глазах мужчины впервые пошло рябью, словно канал связи начал работать с перебоями. «Тогда ты умрешь», — безразлично произнесла призванная. "Твой путь прервется, а цели не будут достигнуты. Я буду жить дальше и следовать своему пути". "Нет". В холодном голосе источника мне послышались нотки ужаса. "Ты не можешь так поступить. Священный круг не может прерваться". Ошибка. Обработка новых данных. Изменение психопортрета. Вера, животворящая сила в тебе дара дитями лисы. Ты обязана выполнить свое предназначение. "Знак", Жестко произнесла девушка. Ее хладнокровию можно было только позавидовать. Возможно, я не до конца разбирался в хитросплетениях стихии жизни, но в свое время в разговоре с источником рекреационной зоны моя позиция не казалась мне настолько жесткой в крайнем мере пугать камень реналы смертью я не стал на мой взгляд это была пустая трата времени вспомни про свой путь ради которого ты существуешь нет уже почти обычным человеческим голосом отозвался камень реналы так не должно быть тогда нам не о чем больше разговаривать невозмутимо поднялась призванная и посмотрела на меня мистер хан Надеюсь, у вас есть план на случай локального конца света. Он вот-вот может начаться. А кашлянул я. Варианты есть, но многие из них еще нужно доработать. Думаю, к вечеру мы сможем приступить к их реализации. Коллективный шантаж перегруженного артефакта дал свои плоды. Пусть и не сразу, Дайра успела дойти до дивана, когда позади нее послышался хрип умирающего командира отряда, а следом ей в спину ударил поток изумрудного света. Я закрылся щитом, но в этом не было необходимости. Разумное решение. Хищно улыбнулась девушка и обернулась к дергающемуся на полу начальнику отряда службы безопасности. Тело мужчины горело в зеленом пламени силы. Оно просто не могло вместить в себя огромную мощь божественного знания. Над головой человека постепенно формировалась руна истинного языка стихий, и даже мне стало не по себе отбурлящей в ней мощи. Дайра величественно подошла к умирающему человеку и голыми руками приняла окончательно сформировавшийся символ. Одновременно с этим облако тьмы над ее головой рассеялось, и связующая ей цепь налилась изумрудным светом. Командиру отряда это уже помочь не могло. От парня остались на полу только куски обугленной формы, но его жертва не была напрасной. Из коридора послышались удаляющиеся шаги, а щиты на стенах разом поблекли. Сущность камня Реналы покинула это место. Оставив после себя только выжженный на ладони призванный рисунок в виде раскидистого дерева, через несколько секунд зашевелились оглушенные безопасники. Люди молча поднимались, кивали дайре и уходили. Что это за знак? Когда мы наконец остались одни, кивнул на странный рисунок я. "Моя страховка, мистер Хан", спокойно улыбнулась девушка. «В "Вашей теперь нет необходимости". А подробнее Вопросительно произнес я. По пути в рекреационную зону, ответила Дайра. Мне нужно принять дела матери и удостовериться, что источник стабилизировался. Вы на машине? Мой транспорт уже уехал, невозмутимо ответил я. Тогда поедем на моей, предложила я призванная. Вы не против? несколько улыбнулся я. Ваши спутники. «У них тоже теперь нет нужды, ответила девушка. И скрылась в соседней комнате. Через несколько минут она вернулась уже полностью одетой, а я все это время обдумывал произошедшее. Такое критическое количество ошибок в логических цепочках источника никак не укладывалось у меня в голове. Древнейший артефакт много поколений работал без единого сбоя, выстраивая качественный маршрут к своей цели, Причем союз предвечный был и мучтён, и взвешен задолго до нашей встречи решение отдать мне умирающую хранительницу еще можно было списать на какие-то скрытые мотивы, но дальше начинались серьезные просчеты. Именно ошибки, которые я никак не мог объяснить. Меня выпустили с территории рекреационной зоны и дали добраться до квартиры дойры, дали спокойно провести ритуал фиксации памяти, дали устроить новой хранительнице полноценную экскурсию по своей памяти. Потом это дурацкое шоу с вторжением и безжалостным шантажом загнанного в тупик источника такие глупые промахи можно было ожидать от неопытного владеющего вконец одуревшего от своей силы, но никак не от расчетливого искусственного разума, которому уже не первые 1000 лет. До вескам моим сомнениям шел разговор дайры с камнем и полученный девушкой знак. Перемена в настроении призванной на этом фоне тоже выглядела притянутой за уши. То она ненавидит меня, то же В toda то торгуется с нами обоими, добиваясь каких-то своих мутных целей. я готов. Едем? Поняв, что я не обращаю на нее внимания, воскликнула Дайры. О чем вы задумались, мистер Хан? Пытаюсь понять непостижимое смысл, задумчиво ответил я. Слишком много вопросов у меня к сегодняшнему дню. Слишком много нестыковок. Может, поделитесь своими мыслями по пути? Шагая к выходу предложила мне девушка. У нас действительно не так много времени. Я бы хотел оказаться на месте как можно скорее. В чем причина спешки? По дороге к лифту поинтересовался я. Мне некомфортно вдали от ласкового утра. Нейтрально ответила призванная, но мне показалось, что это неправда или не вся правда. Как самочувствие вашей мамы, мисс Внезапно спросил я. Нормально, поспешно поспешно ответила девушка. Слишком поспешно и слишком легко. Еще час назад Дайра чуть не убила меня, едва увидев в каком состоянии находится ее мать, а сейчас просто отмахнулась от моего вопроса, как от незначительной мелочи. Что с вами, мисс? Ол Зайдя в кабину лифта, прямо спросил я. Призванная виновато улыбнулась и отвела взгляд щучек на панели монотонно отсчитывал этажи. Дайра молчал, то ли не знаешь, с чего начать, то ли не собираюсь отвечать вовсе. Мисол. Настойчиво произнес я. Я рассчитываю, что у нас впереди долгое и плодотворное сотрудничество, и мне не хотелось бы начинать его с глупых подозрений и недомолвок. Если вы не хотите мне отвечать, то можете прямо об этом сказать. Я пойму, хоть это и будет достаточно неприятно. Это откат. В хмуро ответила девушка и прямо посмотрела мне в глаза. Когда мы были в ваших воспоминаниях, что-то пошло не так, мистер Хан. Я чувствовала ваши эмоции, ощущала вашу веру в предвечную, а потом, потом я услышала ее зов. Это не объясняет ваше текущее состояние, миссл. Покачал головой я. Встреча с любой из сил это серьезный стресс. Она знала, что он придет. Негромко ответила девушка. Она велела мне получить знак в сути среди точек источника. Она сказала, что я не справлюсь сама, и дала мне слепок сознания лучшего своего слуги, вашего сознания, мистер Хан. Как вы живете с этим? Со всем этим? Просто живу, пожал плечами я. Часть головоломки заняла свои места. На моей памяти предвечная впервые так активно вмешивалась в дела своих слуг. Скорее всего, часть ошибок камня Реналы также была связана с вмешательством моей госпожи. Часть, но далеко не все. Кто-то еще был замешан в этом, но я никак не мог понять кто. До тех пор, пока двери лифта не открылись, И мы не увидели у стойки администратора нескольких мужчин в идеально сидящих черных костюмах. На отворотах их пиджаков переливались оранжевым светом символы крупнейшей корпорации Зингара. А главный уже уверенно протягивал сотруднику жилого комплекса какую-то бумагу, где находятся апартаменты Дайрыол. Холодно произнес этот призванный